Глава шестая. Я не могла поверить своим глазам. Как? Как такое возможно? Он же попрощался с нами тогда в холле больницы и ни словом не обмолвился, что будет работать здесь. Да и не врач он, насколько я поняла. Ищет детенышей в беде, так мне сказали. А кто обычно ищет, полиция или детективы? Почему-то я сразу отнесла Рея к этой категории и даже мысли не допускала, что ошибаюсь. Приятное совпадение, правда? Мужчина слегка нахмурился. Удивлена. «И я не меньше. Никогда не возглавлял что-то такое большое. То есть я вообще никогда не руководил. Полевая работа — это одно, а вот больница — это...» Он взмахнул руками, обрисовывая огромный шар. Папка выскользнула. Со смехом он подхватил её у бедра. «Ну ладно, чего сразу обо мне? Рассказывай, как тебе больница? Слышал, операция прошла успешно? Кир так в своём деле. Он любому, что хочешь, пришьёт». «Рэй, подожди». Я подошла ближе к мужчине и заглянула в глаза. «У меня голова кругом и даже в глазах звёздочки. Ты должен мне рассказать всё, иначе я изведусь и напридумываю что-нибудь невероятное. Например, что?» Мужчина усмехнулся, но в глазах блеснуло напряжение. «Что ты преследуешь нас? Если утром ты просто выполнял задание и ликвидировал этих варей, то сейчас я в полном шоке. Это что-то невероятное. Ты, главврач...» «Прости, если это прозвучало непочтительно, но у тебя хоть медицинское образование есть?» «Нету», — честно ответил он. «Джульетта, чем то недовольна? Я тебе говорил, что пока не узнаю, кто дал заказ Варьям, тебе лучше переждать в больнице. Сюда они не проникнут». Запрос на идентификацию тел я отправил. «Мы выясним, кто заказчик вашего похищения. А насчет должности?» «Так странно получилось. Когда я приехал, в контору, шеф вызвал к себе и показал бумагу». Она спустилась сверху, и в ней говорилось, что я назначен главврачом. Вот так, сразу и бац! Руководитель одной из крупных больниц в Междумирье. Для меня это тоже сюрприз. Шеф сказал, что впервые на его памяти обычного следака назначают управленцем. Да еще и в другой области. Я ведь в медицине ни черта не смыслю. А бумага пришла, и мы подчинились. То есть утром ты не знал, что будешь работать здесь? Неа, даже не догадывался. У меня на вечер вообще другие планы были. Как-то легкомысленно отмахнулся он. «И какие же?» — с подозрением уточнила я. Я оказалась права. К чести Рея он не соврал. Лишь с легким смущением признался. «Вас проведать». И так посмотрела что мне в конец стало неловко. Он ведь из-за сына интересуется, верно? Переживает. Рей нес его на руках до машины, переспрашивал, часто ли у сына случаются обмороки, и костерил эти хвари, на чем свет стоит. «Но зачем?» — теперь смутилась я. То есть мы и так благодарны за спасение и помощь. Совершенно не обязательно было беспокоиться и... Я не знала, куда деть глаза. Мы добавили прилично проблем ему этим утром. Не без потерь он вышел из этой стычки. Несколько пуль задели по покасательно, и хотя он был в теле волка, и регенерация у них, по его заверениям, хорошая, всё равно пострадал. Я видела кровь, когда он размещал Тёмку на заднем сидении Лендровера. И теперь чувствовала вину. Ведь это из-за нас он тогда изменил маршрут и примчался в город. Из-за нас оказался втянут в драку. Рэй перебил, взяв меня за руку. «Знаешь, Джулия, я должен признаться. Только не суди строго, я и сам понимаю, что дал лишку. Хотя нет, не дал. Так может показаться со стороны, если не знать, что стоит на кону. Так. Я подозревала, что день принесёт ещё сюрпризы, но никак не ожидала, что такие. Да. Рэй нервно взлохматил короткий ёжик чёрных волос. «Она говорила, что Тёмка — боррес, поэтому я не мог спокойно смотреть на то, как его уничтожают. Или ещё хуже — заберут варьи и заставят служить тёмным силам. В общем, прости меня, Джулия, но все эти два года я следил за вами. Издалека, не вмешиваясь, почти. Я всегда находился где-то рядом. Ты охранял нас? В некотором роде. А сам смотрит из-под лоби и скромно улыбается». «Конечно, защитничек». Он думает, я буду счастлива. Брошусь на его шею от радости или завяжу, как девчонка. «Боже мой, нас спасли от стольких напастей!» «Только непонятно, почему не спасли от самой важной?» «Тогда какого черта поставили зажим?» Я не удержалась и легонько пихнула Рея в грудь. «Почему ты допустил это? Почему не проследил? Ведь из-за этой железяки мы так страдали эти два года, а ты был рядом и молча смотрел?» Она приказала не вмешиваться без необходимости. Стушевался мужчина и перехватил мою руку, снова норовящую его пихнуть. «Подожди, Джулий, не спеши. Всё не так, как ты думаешь. Я не враг и на вашей стороне. То, что зажим поставили, я честно не знал. Кир сказал, эту операцию провернули в роддоме, когда мальчишка родился. А я вправду не знал, да поверь мне. О Темке узнал только через две недели после его рождения и сразу примчался к вам. А у вас порталы на земле нестабильные. покачал головой он. «Знаешь, как неудобно следить?» «Что-то не верится. То есть был рядом, но не знал, когда Тёмка родится?» Я скептически подняла бровь. «Кстати, о ком ты говоришь? Кто такая она? И о чём она могла тебе сказать? Кто такие Борессы?» «Провидица наши касты. Волкулара». Тон Рея стал уважительным и восхищённым одновременно. «Она следит за звёздами, знаками судьбы и сплетением человеческих жизней, если те связаны с нами». Она обычно предсказывает рождение истинных пар, о катаклизмах и переворотах в других кастах, и... Она предсказала появление Тёмы под звёздами. Он особенный малыш, способный и уникальный мальчик. Таких, как он, мы называем борресами. И в чём проявляется его особенность? Он может вершить судьбы, управлять Вселенной, творить историю. Да ну, глупости это всё! Я с облегчением выдохнула и даже улыбнулась. «Скажешь тоже творить историю. Да, он замечательный и шебутной малыш, для меня самый важный в мире, но никаких особенных талантов я за ним не замечала. Он даже говорить ещё не начал. Так зажим мешал. Убрали его, и теперь всё исправится. Заговорит», — убеждённо произнёс Рэй. «А если его рождение предсказала ваша провидица, получается, Тёмка — волк? Не обязательно», — разбил мои надежды рей «А я-то уже хотела определиться с кастой». «Борес принадлежит всем и никому. Он особенный. Он как бы над кастами». «Хм, запутал ты меня ещё больше. Ничего, со временем поймёшь». Рэй как-то криво усмехнулся одними кончиками губ. Глаза оставались серьёзными и напряжёнными. «Не знаю, как поделикатнее выразиться, но хотелось бы спросить тебя об отце ребёнка. Элен сказала, что он тебя бросил. э Больной вопрос? Прости». Виноватое выражение на его лице перекрывало смущение. Если мой новый знакомый не отличался деликатностью, он хотя бы понимал, что вопрос непростой. Да нет, я постаралась, чтобы голос звучал ровно и непринуждённо. Уже не больно. Да, он нас бросил, когда узнал, что я беременна. Это случилось неожиданно, и я долгое время себя плохо чувствовала. Скажем так, в депрессии была, когда любимый человек твердит о любви каждый день, а потом внезапно исчезает, это тяжело. «Скажи, так принято в вашем мире? Бросать детей-человечек? каста и не вышло, можно и не считаться, так?» Подбородок дрожал, и я уже не старалась скрывать. Вызывающе вздёрнула его и смотрела прямо в глаза рею «Пусть видит. Чего храбриться и что-то из себя изображать, когда и так ясно, что мною пренебрегли?» «Что-то это не так. На мои предплечья легли сильные мужские руки. Я бы ни за что не бросил тебя с Тёмой. Он просто гад». Из змеи или лисов. Они любят обманывать женщин, пользуются своей красотой и обаянием. «Разве?» Я не заметила, как на кофту упала слеза, потом другая. Моя соседка Нора сказала, что змеи оберегают своих детёнышей. Чистокровных — да. «Ясно». Голос пропал, и говорить дальше было трудно. «Значит, мы с Тёмкой не котируемся. Нечистокровная, что с нами возиться?» «На земле ещё говорят что-то про дискриминацию». «А как подобное отношение можно назвать?» «Он поступил некрасиво», — твёрдо сказал Рэй и легонько сжал мои плечи. От его пальцев тепло нежно проникало в тело, стало как-то спокойнее и приятнее. «Обсуждать его мотивы не буду. Не знаю, что было в голове у недоумка, и не хочу, чтобы ты страдала. Зато в этом есть и хорошая сторона. Гад не узнал, что его сын стал Боресом. В этом вижу перст судьбы, она отвела его от вас, и это хорошо». Чем меньше будет ненадёжных существ в окружении Тёмки, тем мне спокойнее. Но почему? Многие хотят заполучить Боресса, — Рэй говорил прямо, не скрываясь. Большие возможности открываются не только перед ним, но и перед кастой, в которой он будет жить. Борессов мало, они рождаются раз в сто лет, а могущество и власти могут предоставить своим покровителям много. Всем нужны друзья. И что скрывать очень часто, Борессов просто-напросто используют в корыстных целях. «А ты? Ты тоже хочешь использовать Тёмку?» — решилась на вопрос я. «Только скажи честно, прошу!» «Я бы никогда не посмел использовать Боресса в корыстных целях!» — медленно произнёс рей и отнял руки. «В этот момент словно бы и налетел невидимый ветер и стало холодно. Я поёжилась. Могу дать слово волка, что защищал его не из-за того, чтобы подчинить себе или втереться в доверие. Приход Боресса в наш мир — большое счастье!» Я на самом деле рад, что смог помочь. Правда. Он говорил уверенно и спокойно. И не было причин не верить. Я вытерла глаза рукавом и отступила на шаг. В этом новом волшебном мире рей наш единственный друг. И обижать друга недоверием глупо и некрасиво. Хорошо. Прости, что спросила, но мы в таком положении. Я развела руками. Хотелось знать точно. Понимаю и рад, что все недомолвки исчезли. Если что-нибудь понадобится, дай знать через Элен. «Хорошая девушка. Думаю, ей можно доверять». Он перехватил папку и уже развернулся к двери. «Угу». Я снова вытерла набежавшие слёзы. «В этой больнице все такие милые и сочувствующие, что плакать хочется постоянно. Лучше бы уж совсем не спрашивали, как дела, и игнорировали». «Что, и Кир милый и сочувствующий?» Сильно удивился Рэй и даже приостановился на пороге. «Не замечал подобного». «Нет, Кирилл Иванович — серьёзный человек. Каким и должен быть лечащий врач. Ну-ну». Непонятно к чему бросил рей и сказал на прощание. «Старайся не показывать, что мы знакомы. Мало ли что. Нам не нужны сплетни там всякие. И теперь меня зовут Олег Иванович, не забывай». Согласно кивнув, я не сообразила спросить, почему Иванович? И какой такой Иван сумел родить столько народа в больнице? Потом я себя дёрнула и приказала не думать о мелочах. «Какая разница, почему у них одинаковые отчества? Мне-то с этого что?» Традиция такая или персонал подбирают по имени отца. Мне до этого нет никакого дела. Скоро привезут Тёмку. Об этом надо думать и к этому готовиться. Копить силы и укреплять моральный дух. Вот только кто знал, что приготовиться к такому просто невозможно?